Время действия – 23 июня. Место действия – общежитие группы «Корона» – кухня. Группа в полном составе завтракает, просыпаясь перед новым днем. Все участницы, уезжавшие домой, вернулись вчера в общежитие поздно вечером. «О!» – восклицает Кюри, заканчивая завтрак чашкой кофе и новостями в планшете. «Вы только посмотрите, какая новость!» Ай-Ю подозревается в спекуляции на рынке недвижимости. Читает она заголовок и тут же переходит к подзаголовку. iU подозревается в спекуляции на рынке недвижимости, благодаря чему она обогатилась на 2,3 миллиарда вон за год. Вот эта сумма, с уважением произносит Джихион. Всегда ей завидовала. Она знает, как правильно вести дела. Да, она всегда была умной девушкой. Она просчитывает каждый свой следующий шаг. Кивнув, соглашается с ней Хюмин. Айю вместе с другими владельцами разных компаний была в списке лиц-бенефициаров компании GTX, которая вложила ее средства в землю и здание, читает подробности происшествия Кюри. После вложений рыночная стоимость этих объектов резко подскочила на 2,3 миллиарда вон. В обозначенном списке Айю фигурирует как лицо чьи доходы от вложений возросли больше всего. Столь внезапное подорожание приобретенного актива позволяет предположить использование IU инсайдерской информации и спекуляции недвижимостью. «Если бы у меня была инсайдерская информация, я бы тоже ее использовала, не стала бы сидеть сложа руки», признается в наплевательском отношении к закону Кюри и с грустью добавляет «только ее у меня нет». Юнми пару секунд с интересом смотрит на нее, словно хочет что-то сказать, но глянув на Сун -йон, поджимает губы. А Ю не станет заниматься такими вещами, мурясь произносит в этот момент Сун -йон. Почему? удивляется Кюри. Почему не заработать деньжат, если есть возможность? А Ю слишком много вложила в свою карьеру, и она еще на подъеме, поясняет Сун -йон. В прошлом году она заработала только на рекламе в несколько раз больше, чем эти 2,3 миллиарда вон. Зачем ей разрушать свой имидж ради такой небольшой для нее суммы? «Не такая уж это и небольшая сумма», – возражает Кюри. «Можно купить квартиру в хорошем районе или дом в районе попроще. Почему не заработать, если оно само идет в руки?» «У Аю доброе сердце», – говорит Сун Йон. «Хоть она и выросла в бедной семье». Но она не жадная. Она каждый год тратит по несколько сотен миллионов вон на благотворительность. И поэтому эта новость для меня выглядит странно. Боюсь, как бы это было не то, о чем я думаю». «А о чем ты думаешь, Онни?» – спрашивает Барам. «Это похоже на те скандалы со знаменитостями, когда требуется отвлечь общество от чего-нибудь важного», – отвечает Суньон. Юдми, наклонив голову к плечу, с интересом прислушивается к ее словам. «Точно!» – восклицает Кюри, вскидывая вверх правую руку с отставленным пистолетиком пальцами. «Скандал из-за моря! Я вчера читала, что оппозиция требует отставки министра иностранных дел. Скандал с Сою начали, чтобы отвлечь внимание. Политика!» За столом на несколько секунд устанавливается тишина. «Вот же ж!» осуждающий произносит Джихён, покачав головой. Вечно из известных айдолов делают прикрытие. И часто тут так бывает, спрашивает Юнми, вступая в разговор. Я имею в виду в шоу-бизнесе. Секундой позже уточняет она, отвечая взглядом на взгляд Сунньон. Бывает! кивает головой в ответ Сун. Йон. А нас не используют в качестве прикрытия? спрашивает у всех Юнми. «Мы-то при чем удивляется Хюмин. «У нас скандалов нет». «Зато мы едем в Японию», – отвечает Юнми. «Как я понимаю, в текущей ситуации это жутко непатриотично. Как там, смешают с говном?» «Юнми!» – морщась восклицает Сунь-Юн. «Что за слова ты говоришь? Для девочки в твоем возрасте это недопустимо». «Я не девочка», – довольно улыбаясь, отвечает Юнми. «Я айдол, которого будут смешивать». А при смешивании всякий имеет право ярко выражать свои подлинные чувства. Все ждут искренности в наш век лжи и фальши, особенно в такой момент. Юнми, прекрати говорить глупости, требует Санньон и сообщает всем. Пока президент Сан -хён хочет, чтобы мы поехали в Японию. Сегодня он будет прослушивать песню для моего сольного выступления в Японии. Если бы он отказался от нашей поездки, то прослушивания бы не было. Оба-на! Неподдельно изумляется на это Инджун. Уже мое сольное выступление в Японии когда успела. Не нужно ничего придумывать, сердится в ответ Сун -Йон. Я еще даже песни не слышала. Юнми должна ее только написать. Может, президенту сен она еще не понравится? Я сказала это потому, что хотела сообщить, что президент не отказывается от нашего промоушена в Японии. Если бы это было не так. Он не стал бы устраивать прослушивание. Вот о чем я. И вообще, давайте прекратим выяснять отношения. У нас сегодня вечером концерт. Мы поздравляем Тессона. Президент специально сделал всем нам выходной, чтобы мы были на выступлении отдохнувшими в хорошем настроении. А мы ругаемся. Придем злые, как Тадук Каяньи. На несколько секунд за столом устанавливается тишина. «А может, господин президент, когда устраивает нам отпуск во время карантина и отпускает вечером на гулянку, имеет в виду нечто иное?» – невинным голосом спрашивает Юнми в наступившей тишине. «Может, он хочет, чтобы с нами что-то случилось? Ногу там кто-нибудь сломает или шею? Тогда можно будет отказаться от поездки в Японию. Форс-мажор и все довольны, а?» Юнми вопрошающе смотрит синими глазами, На ошалевших от такого предположения СНБ. Может, надо кому-то ногу сломать? предлагает в тишине Юнми. джон например. Она крепкая, справится. Да ты чего несешь? подпрыгивает на своем месте от возмущения Ин-Джон. Да чтобы президент Санхён хотел такое? Он наоборот всегда желает, чтобы мы постоянно работали. А ногу нужно сломать тебе. С тобой опасно быть на людях. Оставим в общаге, а сами полети. Хватит. Громко хлопает по столу ладонью Сунньон. «Все, перестали ругаться!» «Юнми, прекрати всех заводить!» «Простите, Сан Бэ. Снова с невинным видом отвечает та. «У меня мало опыта, и это все от нервов Юнми издает нервный смешок. «А раз мало опыта, строго смотря на нее, произносит Суньон, тогда сиди и молчи, понятно?» «Да, Сан Бэ. Покорно соглашается Юнми и напускает на себя печальный вид. На некоторое время в столовой вновь устанавливается тишина. Присутствующие приходят в себя после столь внезапно нервного разговора, обдумывая услышанное. Да. Вновь, смотря в свой планшет, завислого печалится Кюри, возвращаясь к тому, с чего началось утро 2,3 миллиарда вон. Где бы мне найти того, кто давал бы мне инсайдерскую информацию? А то мне даже не понятно, получится ли денег заработать. А что бы было тому человеку, который бы дал вам такую информацию, Санбэ? Оглядев всех и на несколько мгновений задумавшись, словно что-то решая, спрашивает у нее Юнми: «Что, что бы было?» Переспрашивает, не поняв вопроса Кюри. «Ну, сейчас все просто так не делается», объясняет ей Юнми. «Ты мне, я тебе. Что бы вы дали этому человеку?» «Я?» – задумывается Кюри, подняв голову к потолку и наматывая на правый указательный палец свой локон. «Если бы это был молодой человек, красивый, какой-нибудь Сио, то я бы подумала», – возвращаясь из мечты, произносит Кюри весьма многообещающим тоном. Барам, услышав это «я бы подумала», смеется. А если бы это была молодая красивая девушка, нейтрально интересуется Юнми. Что тогда? Девушка, несколько недоуменно переспрашивает Кюри. Откуда у девушки может быть инсайдерская информация, тем более молодой? Если если только она сама, а не от кого-нибудь не узнала. Прекратив накручивать волосы на палец, Кюри выставляется на Юнми. Та скромно улыбается ей в ответ. «У тебя же есть жених!» – после паузы произносит Кюри, окончательно сложив в своей голове два плюс два. «Он наследник в известной корпорации. И что, ты можешь что-то рассказать? Правда?» За столом в который раз с утра наступает всеобщее оцепенение. Все смотрят на скромно выглядящую Юнми. «Или ты дразнишься?» – спрашивает Кюри. «Почему дразнюсь?» – пожимает плечами Юнми. «Могу и рассказать». Только что я получу взамен? А что ты хочешь? – спрашивает Кюри. А что я могу получить? Я тоже не знаю, что тебе дать, признается Кюри. Тогда предлагает Юнми: Давайте на желание. Сейчас мне ничего не нужно, а в будущем, когда мне будет что-то нужно, вы его исполните. Ведь все здесь хотят сделать инвестиции с прибылью в 30 тысяч процентов. Так ведь? Любое желание. прищурившись, уточняет Ин Джон. «Без всякого секса, извращений, предательства и нечто похожего», оговаривают условия договора Юнми. «Просто вы мне поможете, если потребуется. Хорошо?» «Мы и так тебе поможем», удивляется Сун Ён. «Я в этом сомневаюсь, Сан Бе», мягко улыбнувшись, отвечает ей Юнми. Ми. «Тридцать тысяч процентов?» В крайнем изумлении восклицает в этот момент Кюри. «Тридцать тысяч? А это не опасно?» «В смысле?» – поворачивает к ней голову Юнми. «Но это же огромные деньги», – поясняет та. «Тебе ничего не будет, если ты выдашь такой секрет?» «И нам?» «Нам тоже ничего не будет, если мы будем участвовать». Кюри смотрит на обещающую золотые горы Юнми широко распахнутыми глазами. «Это моя разработка», – скромно отвечает ей та. О ней никто не знает, кроме моей семьи. И вас я тоже прошу об этом нигде особо не рассказывать. Так что ничего опасного нет». «Твоя разработка?» – еще больше удивляется Кюри, хотя, казалось, дальше уже некуда. «И что же это такое?» «Совсем недавно появилась новая электронная валюта», – говорит Юнми, и коротко рассказывает об объекте инвестирования и насколько она подорожает в ближайшие несколько лет. Выслушав девочки недоуменно переглядываются между собой. И почему она должна подорожать, нарушая тишину, спрашивает Хюмин. Это будущая валюта преступного мира с каким-то странным выражением на лице поясняет основную фишку Юнми. Ей будут расплачиваться за наркотики, оружие, торговлю людьми и прочие грязные дела, поскольку она не оставляет следов. Сейчас преступники это поймут, и да такое начнет расти. Юнми с удовольствием, но опять с тем же странным выражением на лице, поочередно оглядывает всех, как бы говоря, «Ну, вы поняли теперь, как это круто?» «Ты чё, прикалываешься, что ли?» Нарушая возникшую тишину, интересуется у нее Инжон. «Чего я прикалываюсь?» – не понимает та. «Наркотики, оружие, работорговля», – перечисляет Инжон. «Ты это серьезно? «Да, выглядит некрасиво», – кивнул соглашается с ней Юнми, поняв вопрос по-своему. «Но этим заниматься не нужно. Нужно просто купить валюты, которая будет расти. А вся эта теневая экономика всегда была, есть и будет, вне зависимости от того, нравится это нам или нет. Такова человеческая природа». «Бандиты?» – ужасается Барам. «Если отец узнает, что я помогаю бандитам...» Барам не заканчивает фразу, но по выражению ее лица понятно, что с ней будет. «Никаким бандитам помогать не надо», – еще раз пытается объяснить Юнми. «Нужно купить датакоинов и ждать, пока они вырастут». «А ты-то сама уже купила?» – спрашивает Инджон. «Да, я уже купила 10 тысяч», – отвечает Юнми. «Через несколько лет они превратятся в 3 миллиона долларов». «Офигеть!» – говорит Инджон. «А если не превратятся? Что тогда?» «Десять тысяч и три миллиона – хорошее плечо, чтобы рискнуть», – отвечает Юнми. «Тем более, что они превратятся. Электронная анонимная валюта – новое слово в мире финансов. Она просто обязана расти». «Авантюра!» – уверенно произносит Инджон. «Инвестиции в преступный мир?» «Да от нас все фанаты уйдут, если узнают о таком». А как вы хотели, удивляется Юнми. Деньги это риск. Большие деньги большой риск. Но никто не узнает, если никому не говорить. Все анонимно. Так, решительно произносит Сун Йон. Юн Ми, хватит рассказывать непонятно что. Тебе пора ехать на студию. После обеда у нас с тобой прослушивание, а ты еще даже не приступала к работе. Так вы что, Сан Бе, не хотите участвовать? Как бы удивленно смотря спрашивает Юнми. Я? Нет, отвечает Сун Ён. Я не хочу иметь никаких дел с преступниками. Пху. Надув в щеке излишне огорченно выдыхает Юнми. Позже, в общежитии. Юнми уже уехала в студию. Девочки собираются на репетицию хореографии. Она реально жуть какая странная, говорит А Юнми Ин Джон. Что у нее творится в голове? Надо такое придумать. Валюта преступного мира. Как думаешь, спрашивает ее Кюри. Она и вправду купила датакоины? Не знаю, пожимает плечами Инджон. Она ненормальная. Вполне могла, если такая валюта есть. Я посмотрела, отвечает Кюри. Есть такая валюта. Стоит сейчас меньше доллара. Только как ее купить, непонятно. Ты чего? Удивляется Инджон. Хочешь купить? Да нет, говорит Кюри. Просто посмотрела, есть или нет. Оказалось, есть.